Глава пятнадцатая. Следить за Натальей оказалось до смешного просто. Нет, она, конечно, нервно оглядывалась по сторонам, присматривалась к лицам прохожих, но никого подозрительного или даже неоправданно часто оказывающегося рядом не обнаруживала. После этого Наталья ненадолго успокаивалась и шла дальше. А Кирилл попросту держался за пределами сияния фонари. Яркий и рыжий свет ослеплял девушку, мешал увидеть, кто скрывается в тенях. При этом ее преследователь действовал невозмутимо. Он не шарахался, не пытался повыше поднять воротник или спрятаться под капюшоном. Он шел по улице так уверенно, что никому и в голову не приходило подозревать его. Он за прошедшие месяцы наловчился следить за людьми. Отец бы такой не одобрил. Близнецы наверняка пришли в восторг, если бы не были заняты своими проблемами. Кирилл не собирался этим вечером следить за Натальей. Он хотел с ней поговорить. Но когда он добрался до ее дома, она как раз выскользнула из подъезда, уже озирающаяся и очевидно встревоженная. Он не сомневался, в таком состоянии она не воспримет его предупреждение всерьез. Похоже, то, чего он ожидал, уже произошло, и Натали сейчас может нарваться на неприятности, если будет одна. Поэтому он собирался помочь ей делом, не словами. Вместе они добрались до дома Аллы и Олега. Раньше Кирилл воспринял бы это как доказательство вины Натали, но вот же, она пришла лично подкладывать те самые письма с угрозами и коллажи с изуродованными трупами. Однако теперь он знал намного больше, и ситуация разом менялась. Заходить в дом Натали не стало. Она поднялась по лестнице, сказала что-то в домофон и осталась ждать на крыльце, зябко кутаясь в пальто. Она все еще всматривалась в темноту, порой и поворачивалась к Кириллу, и он опасался, что она заметит его, начнет вопить, все испортит. Но до такого не дошло. Контраст цвета и тени был куда лучшим прикрытием, чем подворотня и стоящие у тротуара машины. Скоро из подъезда вышла Алла, и Наталья полностью сосредоточилась на ней. Гостья кричала, хозяйка нервно улыбалась, оправдывалась, подняв перед собой руки. Виноватая сторона вновь казалась очевидной, но так и было задумано. Возле подъезда, скорее всего, установлена камера наблюдения. Потом, когда все закончится, Алла сможет использовать эту запись в свою защиту. Когда Наталья наконец закончила ругаться, Алла кивнула в сторону, и обе они направились прочь от подъезда к соседнему дому. Там тоже горели огни, но двор оказался изрыт внушительного размера ямами. Судя по всему, прорвало трубу, шел срочный ремонт. Кирилл уже догадывался, что сейчас произойдет. Он понимал, как на такое пошла Алла, но как она уговорила Натали подыграть? Нужно будет спросить, когда все закончится. Они двигались к соседнему дому, однако до здания так и не дошли. Из -за ограждения выскочил Олег, давно поджидавший их там. Он с удивительной для такого человека пельменной ловкостью схватил Натали, зажал ей рот рукой и потащил к ближайшей яме, глубокой, с покрытыми льдом трубами на дне. Наблюдать и дальше было нельзя. Кирилл сделал несколько фотографий, отправил их по почте и переключился на видеосъемку. С поднятым смартфоном он и направился к троице, застывшей на краю ямы. Алла и Олег, никак не ожидавшие увидеть его здесь, замерли, переглядываясь. Они словно искали совета друг у друга, пытались решить, что выгодней, напасть на него открыто или снова попытаться обмануть. Наталья его тоже не ожидала. Однако у нее с принятием быстрых решений проблем не было. Почувствовав, что мужчина, удерживающий ее, остановился, она изогнулась и с силой ударила его локтем в живот. Олег, пораженный таким коварством, бывший, охнул и ослабил хватку. Натали тут же вырвалась, и Кирилл опасался, что сейчас она начнет обвинять всех, включая его, решит, что он заодно с ними. Однако она оказалась умнее. Она, дрожащая от ужаса, побежала к нему и через пару секунд уже пряталась у него за спиной. Первой опомнилась Алла. Она снова заговорила мягко, примирительно. — Я знаю, как это выглядит со стороны, но это не то, что ты подумал. — А что я подумал? — уточнил Кирилл. — Что мы напали на нее, но все было наоборот. Я вышла поговорить с ней, а уже она набросилась на меня. Мы оказались здесь. Хорошо, что подоспел Олежек, а то не знаю, чем бы все закончилось. Это было настолько откровенной ложью, что Кирилл ожидал возражений со стороны Натали. Однако она молчала, прижимаясь к его спине, и он чувствовал, как девушка дрожит. Если бы он не знал, что случилось здесь на самом деле, он бы мог заподозрить, что она виновата. Но он-то знал. Так что ее молчание воспринимал иначе. Похоже, Натали, которая изо всех сил изображала бесстрашие и несокрушимость, настолько устала от преследований, и настолько испугалась сейчас, что могла лишь удерживаться от истерики, о своей репутации она больше не думала. «Зато я знаю, чем это закончилось бы, если бы не подоспел я», — усмехнулся Кирилл. «Она оказалась бы на дне ямы с разбитой головой». «Идеально, если мертвая». Но и серьезные травмы хватило бы. Если бы она умерла на месте, вы бы сразу вызвали скорую. Если бы осталась жива, вы бы просто ушли, позволяя Морозу закончить вашу работу. Утром, когда вас допрашивали бы в связи с ее смертью, вы бы рассказали, что она, должно быть, пришла подкидывать новые анонимки. Споткнулась, упала. И вот карма. Наталья у нее за спиной все-таки всхлипнула, поддаваясь слезам. Может, не следовало говорить все это при ней? Но так было нужно. — Да нет же! Ты что? — растерянно улыбнулась Алла. — С чего ты взял? — из вашей биографии почерпнул. — Да, это не то, что есть о вас в общем доступе, но если копнуть поглубже, вылазит много интересного. Кириллу действительно казалось, что Натали и Алла очень похожи. Обе уязвимые, обе странные. Ни одна из них не подходила идеально на роль злодейки в этой истории. В каждом случае обнаруживались противоречия поэтому Кирилл и запутался. А вот его отец действовал иначе. Когда Павлу Эйлеру очень нужно было что-то узнать, он не озадачивался ни запретами, ни медицинскими тайнами. Он раздобыл все, от врачебных записей до закрытых разбирательств. Наталья оказалась чиста. Она могла сколько угодно изображать перед Кириллом стерву, она, видно, решила, что лучший способ защиты — это и правда нападение. Но за свою жизнь закон она не нарушила ни разу. Она даже с блогерской деятельности исправно платила налоги, а таким утруждали себя далеко не все. Она просто выглядела той самой роковой красоткой, которая подавляет милую, робкую Золушку. Вот только Золушка оказалась не так проста. Алла Серова врала всю жизнь. Это даже не было осознанным действием. Психологи единодушно признавали в ее склонности к лжи патологию. Алла врала легко, не напрягаясь, и всегда. Даже когда это было не нужно, когда не несло ей никакой выгоды. Она начала еще в школе. Когда оценка за четверть вышла ниже, чем она ожидала, она со слезами сообщила учителю, что не могла нормально заниматься, потому что в этом месяце ее мать скончалась от рака. Аллу пожалели, оценку подняли. Но когда на родительское собрание явилась ее пышущая здоровьем мать, ситуация стала очень неприятной. Впрочем, никакие скандалы и наказания Аллу остановить не могли. Она врала бывшему возлюбленному о беременности, врала в резюме, врала в ничего не значащих беседах вежливости. За свою жизнь она стала настоящим мастером лжи. Но таким достижением мало кто готов был восхититься. Кроме Олега, разумеется. Он щел патологию своей новой пассии очень полезным талантом. Если у Аллы не было мотива преследовать Натали, это избило Кирилла с толку что у Олега как раз был. Он не просто встречался с Натальей когда-то. Эти двое были женаты, пусть и недолго. Но куда важнее оказалось то, что Наталья прописала его иногороднего в свою квартиру. Когда же они собирались разводиться, Олег решил, что настало время небанальных поступков. Он не только не выписался, но и заявил, что хотел бы забрать квартиру себе, потому что Натали хорошо зарабатывает, а у него с деньгами туго. Ему будет сложнее обзавестись новым жильем». Натали, настолько ошалевшая от такой наглости, даже попыталась выяснить, чем он вообще руководствуется. Есть ли логика в этой потрясающей просьбы? Ведь квартира принадлежала ей? Олега туда пустили из жалости? Но Олег считал, что жалеть его не нужно. И дальше у него образовалась душевная травма. Натали, сообразив, что других аргументов не будет, что все действительно строится на его уверенности в себе, послала бывшего мужа так, что он долго обижался. Однако никакая обида не заставила бы его гордо уйти в закат. Олег начал думать, как бы получить то, что никогда ему не принадлежало и принадлежать не могло. По закону он мог разве что вселиться в эту квартиру, но он знал характер Натали. Еще неизвестно, кто кому больше крови попортил бы при таком вынужденном общении. И вот тогда ему подвернулась Алла. Когда Олег узнал о ней побольше, он пришел в восторг. Планы обмана и мошенничества она придумывала легко, шутя, и сама мгновенно верила в любую ложь. Кирилл подозревал, что ради этого Олег и сошелся с ней. Доказать такое он не мог, но вслух произнес. И ненависть, мелькнувшая в ангельских глазах Аллы, была ему лучшей наградой. Вдвоем они начали разворачивать многоуровневый план — Они изображали травлю, сами себе присылая письма с угрозами. Адрес Аллы на сайте извращенцев тоже слила лично Алла, а потом старательно зафиксировала спровоцированные этим нападение. Она поставила себя в позицию жертвы, ведь жертв обвинять не принято, как и сомневаться в их словах. Принцип, правильный по своей сути, она через грамотную игру с обстоятельствами довела до маразма. Наталья первое время не атаковали. На нее указывали лишь легкими намеками, а она посмеивалась над этим, считая, что раз она не виновата, бояться и нечего. Это и стало ее ошибкой. Когда началась травля, оправдаться было уже невозможно. С одной стороны, ее травили сторонницы Аллы, искренне жалевшие бедную девочку. С другой — конкурентки Натали, с которыми сговорилась Алла. Их и видел Кирилл на мастер-классе. Они пользовались подорванной репутацией блогера, чтобы вывести ее из игры. Перед всем миром ситуация предстала очевидной. Наталья была яркой и успешной. Такое не прощают. И очень многие поверили, что она травила робкую, скромную Алочку, которая посмела ее в чем-то превзойти. Есть люди, которые любят наблюдать за падением кумира с пьедестала. И людей таких удручающе много. У Травли была и еще одна цель, которой тоже удалось достигнуть. Натали начала срываться. Она еще улыбалась на публику, еще пыталась сделать вид, что ничего особенного не происходит. Но у нее все чаще сдавали нервы. Она вела себя агрессивно, даже со случайными знакомыми, если подозревала в них посланника Фала. Ее подводили к образу истерички, а она невольно подыгрывала. Все это нужно было для финального акта. Момента, когда Натали погибает при нападении на свою жертву. Может, сначала Олег и планировал забрать у нее квартиру шантажом, но потом он решил не рисковать, ведь шантаж мог придать Натали сил, показать ей, где мотив, с чем именно нужно бороться. А вот если она погибнет, разве не просто будет забрать квартиру тому, кто там и так прописан? Родственников у Натали в Москве не было, и знакомый риэлтор обещал Олегу мигом все уладить. — А потом вы имели глупость втравить в это дело меня, — указал Кирилл. — Зачем? Решили получить надежного свидетеля ее агрессии? Того, кому полиция с готовностью поверит? А вам не приходило в голову, что я могу вас разоблачить? Они не отвечали ему. Было заметно, что Олегу отчаянно хочется напасть, и только вид включенной камеры его останавливает. Они пока не могли поверить, что ошиблись за миг до того, как победить. — Нет, конечно же нет. — покачал головой Кирилл. — Вы мысли такой не допускали. Не знаю, кто рассказал вам обо мне. Подозреваю, что Вика, на которую вы ссылались, знать вас не знает. Но вы определенно слышали обо мне, о тех, кому известно мое прошлое. Вся эта история со скандальным видео, с отчислением. И это подсказало вам, что я слишком глуп для расследования, но достаточно убедительный на суде в силу родства. Я прав? — Это все какая-то ошибка, — пролепетала Алла. Она снова владела собой. Ни по ее взгляду, ни по выражению лица невозможно было догадаться, что она злится. Она казалась все той же несчастной девушкой, которая когда-то впервые пришла к нему за помощью. «В меня же плеснули кислотой! Ты видел это?» «Не плеснулись, а пытались», — напомнил Кирилл. «Что тут удивительного, если ты изначально работала не одна? Это был ваш общий план. Вы наверняка все рассчитали так, чтобы он не попал в тебя, даже если бы я не успел помочь». Но я бы увидел, что покушение было. По-другому вам было нельзя. Неважно, насколько тупым вы меня считали, я все равно оставался незнакомцем. Вам требовалось быстро перетащить меня на свою сторону». «Кирилл, ну как же?» Она придумывала новую версию. Кирилл не сомневался в этом. Преимуществом Аллы было то, что она легко верила в собственную ложь и становилась на удивление убедительной. Только сейчас это не принесло бы ей толку. Он обернулся, указал на двор перед их домом, чтобы обратить внимание на уже заметный отблеск сигнальных огней. «Я же говорил, что съемка не в пустоту уходит», — усмехнулся он. «Если честно, я думал, разобраться с вами будет сложнее». Вот теперь Олег не выдержал. Он сообразил, что на камеру уже и так попало слишком много. Он рванулся вперед, надеясь хотя бы придушить Кирилла, раз уж добиться цели теперь не получится. Однако Кирилл не переставал тренироваться с тех пор, как покинул больницу после травмы шеи. Это не делало его непобедимым, зато позволяло в пару движений скрутить увольны вроде Олега. Он даже не успел перехватить Натали, которая в это время попыталась лишить Аллу хотя бы часть волос. «Не нужно», — сказал Кирилл. «Это только даст ей возможность оправдаться на суде. Много чести. Ей и так в ближайшие годы придется выступать со своими байками перед не самой приятной аудиторией». Он бы хотел сказать Наталье больше, что-нибудь такое, что мигом успокоило бы ее, заставило рассмеяться и поверить, что беда прошла стороной. Однако правильных слов не было. Да, они оказались и не нужны. Наталья расплакалась на взрыв, и он успокаивал ее до тех пор, пока не подоспели медики. Потом увезли и ее, и Аллу с Олегом. Ощущение было странное. Он вроде как впервые раскрыл дело без помощи близнецов, хотя и с помощью отца, но об этом Кирилл пока предпочитал не вспоминать. Успех принес определенное торжество, однако не полное. Осталось чувство незавершенности, почти обиды. Он надеялся получить нечто большее, а что он и себе бы не признался. Чтобы избавиться от этого раздражающего ощущения, Кирилл попросту отправился к дяде. Ему сейчас нужна была компания, и не такая, которая намекала бы ему на его привязанности, как отец, а способная занять его чем-то. Как он и ожидал, Ян не спал, даже в поздний час. Визиту племянника он тоже не удивился, впустил без вопросов и сразу вернулся к компьютеру. — Отчего опять страдаешь? — полюбопытствовал Кирилл. — Все того же. Фенли завтра будет в Москве. А я пока слабо представляю, как к нему подобраться. «Э, а — А что за он? Кирилл так увлекся делом Натали, что все остальное, само собой, отошло на второй план. Имя, названное Яном, было знакомым, но почему-то не соотносилось с конкретным человеком. К счастью, дядя пока не был ни на чем сосредоточен. Он все пояснил. Может, не столько для Кирилла, сколько для себя, прикидывая что-то. — Короче, китайский мафиози, — заключил uh. Кирилл. — А что он в Москве потерял? — Вот это и любопытно. Официальная причина его приезда — явная игра на публику. В его графике полно белых пятен, и я не представляю, где он будет в это время. — Зачем тебе точный график знать? — Чтоб понять, где его перехватить, — пояснил Ян. — Не думаю, что он согласится на официальную встречу. — Ты проверял? — Спугнуть боюсь. — Тогда перехватывай в отеле, — рассудил Кирилл. — Как? Переодевшись в горничную, я думаю, что это прям незаметным тебя сделает. — В отеле к нему не подобраться, — признал Ян. Он наверняка с охраной окопается в каком-нибудь люксе и будет там сидеть. Мне даже при попытке постучать в его дверь с лестницы спустят. — Ты не стучи. Просто возьми и войди. Я смотрю, кое-кто сегодня полон гениальных в своей простоте решений. Кирилл в этот момент, читавший статью с экрана ноутбука, кивнул. — И неспроста. Я знаю этот ты Системы безопасности в нем делал один из батиных клиентов. Он сам хвастался, когда к нам на бильярд приезжал. «Думаю, при желании он может сварганить тебе мастер-ключ. С такими замками это возможно». «Технически возможно, а по закону нет». «С чего Пашкиному клиенту вот так подставляться, помогай мне?» «Потому что отец попросит. А нет, с отцом друзья». Ян хвататься за это предложение не спешил. «Пашка в это не впряжется». Он просто снова расскажет мне все о моих умственных способностях, а я и так знаю. Мне не интересно. Нет смысла даже просить его. И все-таки попробуй. У вас с отцом нарушена коммуникация. Назидательно произнёс Кирилл. У всех Хейлеров она нарушена. Так разорви порочный круг. Кирилл прекрасно понимал, почему сомневается дядя. Раньше старший брат действительно послал бы его подальше, да еще и с оркестром, но многое изменилось для всех членов семьи без исключения. Ян все-таки согласился позвонить, однако это и понятно. У него не осталось способов подобраться к Левею. Павел, разумеется, первые пять минут просто орал. Что он говорил, никто не вслушивался. Это можно было воспринимать как традиционное приветствие. Когда до старшего из Эйлеров дошло, что его поучение попадает на бесплодную почву, он все-таки согласился переговорить со своим приятелем. Павел перезвонил через час и сообщил, что мастер-ключ будет готов завтра утром. Он не сказал, что пообещал за помощь, и не заявил, что Ян теперь ему должен. И это, пожалуй, значило для дяди больше, чем сама услуга. «Признавайся, ты да и сам до последнего сомневался, согласится ли он?» — спросил Ян, когда телефонный разговор был окончен. «Ага. Но не то, что попытка платная. Теперь давай решать, как это все провернем». «Ну...» — Твоя часть работы очень проста — сидеть дома и смотреть телевизор. «С — Сфигали! возмутился Кирилл. — Все еще не доверяешь мне? — Доверяю. Но то, что я буду делать завтра, очень опасно и очень противозаконно. Я не могу поступить так с Пашкой после того, как он мне помог. — Ян, а обсуждению не подлежит, — отрезал дядя. — Хочешь помочь? Достань мне план отеля и все сведения о ближайших зданиях. Можешь остаться на связи в качестве подстраховки. Поблизости тебя быть не должно. И это не тот случай, когда ты можешь согласиться в теории, а потом заявиться с дебильной улыбкой и криком «Сюрприз!». Осознание появилось, мелкий? м, -м что-то вроде того», — угрюмо отозвался Кирилл. Он знал, когда с близнецами стоит спорить, а когда можно серьезно нарваться. Сейчас был как раз второй случай, и Кириллу пришлось отступить. Настроение снова было странное как будто неровное. Он помог, благодаря ему многое решилось, а чувства победы все равно не было. Он словно остался на периферии событий, в чем-то полезной, однако по-настоящему не нужной никому. Кирилл знал, что завтра будет легче. Бывают моменты, которые нужно просто пережить, и чаще почему-то ночью. Он возвращался к себе часов три, хотя дядя предлагал ему остаться в гостиной на диване. Кирилл хотелось лишь одного — оказаться на своей территории и уснуть, оставив этот день позади. Первая часть плана прошла неплохо, до дома он доехал. А вот войти не смог. Просто остановился у лавки, которую днем занимали местные старушки или матери с детьми. Сейчас там обитала публика поинтересней. Ему навстречу поднялась Натали. Та самая, которая здесь быть никак не могла, потому что... С чего бы? Да и адреса она не знала. — Ты мне что, мерещишься? — нахмурился Кирилл. — У тебя скучные галлюцинации, — рассмеялась Натали. — Нет, я в больнице поняла, что не поблагодарила тебя толком. — Могла бы позвонить. Я же не взяла твой телефон. — Ты адрес не взяла, а все равно здесь. — Адрес мне дал твой отец, — созналась Натали. — Чего? Каким образом? Аллу тоже привезли в больницу. Она в полиции удачно симулировала припадок. Потом начала орать, что это ты ее довел, и она тебя засудит. Думаю, кто-то из врачей передал это твоему отцу, и он прибыл побеседовать с ней о судах. Вот, значит, как. Кирилл понятия не имел о том, что отец его подстраховывает, и не узнал бы, если бы не Натали. И все же... — Как дошло до моего адреса? — спросил он. — Пешком из палаты дошло. Я подошла к твоему отцу, когда он закончил эффективное просвещение Аллы, объяснила, кто я, и попросила твой адрес. Он почему-то сразу сказал мне. — Удивительно, да? — Удивительно, — согласился Кирилл, вспоминая рассуждение отца о размере женской груди как причине знакомиться со свидетельницами. — Понятия не имею, что его сподвигло. — Я тоже, но я рада, что он не отказал мне. Мне захотелось поговорить с тобой сразу — У меня иногда такое бывает после нервика, Жажда действия. Я взяла такси, оказалась здесь. Я уже на месте сообразила, что сейчас, в общем-то, глубокая ночь. Я прикинула, где примерно твои окна, и решила подождать тут, пока не сгорится свет. — Ты собиралась в морозную ночь на лавке ждать, пока я проснусь? Несколько часов? А потом пригласить тебя на завтрак? — с невозмутимым видом подтвердила Наталья. — План все еще в силе. Я готова ждать. — Нет уж. «Давай сразу завтрак». «В три часа ночи? Тут есть неподалеку круглосуточный ресторан». Кирилл указал рукой в неопределенном направлении. «Так что да, в три часа ночи. Есть предложения, которыми не пренебрегают». Наталья отвечать не стала, только улыбнулась. И ничего еще не случилось, а то самое чувство победы, которого он ждал весь день, все-таки появилось.